Глава 12. Виктор ждал их у дома Мишель с двумя стаканчиками кофе и шелестящим пакетом чего-то ароматного и тёплого. Круассаны с шоколадом из бриоши и два капучино. Сообщил Виктор, протягивая завтрак на заднее сиденье. Мишель пыталась вспомнить, слышала ли она, чтобы водитель Дэвида сказал хоть слово в её присутствии. И не смогла. Поэтому слова круассан, бриошь и капучино звучали как нечто инопланетное из его уст. Спасибо, Виктор. Хоть ты не дашь нам умереть от голода, потому что мисс Гудвин явно с готовкой на «вы». Тот ничего не ответил, но как будто удивился преподнятому настроению босса. Вряд ли они болтали как старые закадычные друзья. Да и встретить Дэвида Блейка смеющимся было не так-то просто. Если Виктор и озадачился поведением Дэвида, то виду не подал. Его лицо в отражении зеркала заднего вида оставалось по-мастерски беспристрастным и сосредоточенным на дороге, но никак не на том, что творится в салоне. Хрустящее тесто круассана и тягучий шоколад, что не успел застыть в воздушных слоях выпечки, оказались лучшим завтраком, о каком можно было мечтать. Давно я не ела таких круассанов, с наслаждением промычала Мишель, запивая слоёный шедевр кулинарии горячим капучино. Последний раз похожий вкус я чувствовала в Полан на улочке Шершмеди, подхватил Дэвид. Я тоже помню их вкус, поэтому перепробовал всю выпечку в городе, пока не нашёл те круассаны, что хоть отдалённо напоминали бы мне булочную в Париже. Сколько ещё Дэвид Блейк будет так бессовестно покорять её? Каждая фраза, сказанная ей, казалось, остаётся в его памяти, чтобы потом быть использованной против неё. Виктор, спасибо вам за чудесный завтрак, обратилась Мишель к водителю. Но прошу вас, не утруждайте себя в следующий раз. Вы не обязаны покупать мне кофе и выпечку. Не ругайся на Виктора, это я попросил его заскочить в бриошь перед работой, пока ты спала. Ты невыносим. Эксплуатируешь людской труд. Мне не сложно, мне с Вот, видишь? Улыбнулся Дэвид, получая наслаждение от шутливой перебранки в машине. Ладно уж, ты прощён на этот раз. Очередной кусочек круассана перебросил её на мощёную усеянную торговыми лотками и кофейнями. Кондитерская, так полюбившаяся ей за время её пребывания в Семействе Марсель, была идеальным воспоминанием, которое грозилось превратиться в исчезающий мираж. Уже 10 лет прошло с последней поездки во Францию. Ей больше не 16, а как хотелось бы пройтись теми же маршрутами, что и тогда. Перенюхать все цветы из цветочных магазинчиков, что и тогда. Перепробовать все сладости и пряности уютных кофеин, что и тогда. Вот только вряд ли спустя столько лет всё осталось прежним. Наверняка цветы пахнут по-другому, а круассаны из любимой кондитерской уже не так румяны и хороши. Дэвид будто прочитал мысли Мишель. Уголки его губ поползли вверх, когда он наблюдал за ней, как она кусает тягучее тесто оставляя на краях следы от нежно-розовой помады. Как она смотрит на этот круассан, но мыслями далеко, за океаном, где эти губы впервые коснулись французской выпечки. Он захотел чувствовать то же, что и она, поэтому взял её за руку и произнёс: "Когда-нибудь мы слетаем с тобой в Париж на пару дней и позавтракаем в Пала". "Ты шутишь?" "Погоди, А почему когда-нибудь? задорно проговорил Дэвид. Поехали прямо на этих выходных. Не заставляй меня повторять свой вопрос. Я вполне серьёзен, ты же меня знаешь. Но как же твоя работа? Выдающийся Дэвид Блейк всегда завален делами, разве нет? Раз он такой выдающийся, то может выкроить два дня на личную жизнь. Я два года не брал отпуск, Мишель. Но теперь мне есть с кем его провести. Всё это было похоже на сцену из Диснеевского мультика и из доброй сказки про прекрасного принца. Только вместо коня у него был Mercedes с личным водителем, а о доспехи заменял костюм, пошитый на заказ. Дэвид ждал её ответа, нетерпеливо и взволнованно, словно парнишка, что впервые зовёт девушку на свидание. Его пульс ускорился, отбивая ритм сквозь ладонь. Мишель боялась поверить в то, что всё это правда как моя секретарша. Тебе самой придётся заказать билеты на самолёт и выбрать отель. Я полностью полагаюсь на твой вкус. Боже, конечно. Дэвид, это невероятно. Спасибо. Мишель потянулась к Дэвиду, чтобы одарить его благодарными поцелуями, но её взгляд упал за окно, и она пришла в ужас. Там мелькнул указатель Маккензи-стрит. Это же в двух шагах от офиса. Виктор Остановите машину. Что случилось? Дэвид стал озираться в поисках того, что могло всколошить Мишель. Виктор аж дёрнулся от внезапного возгласа из-за плеча. Видно, был совершенно неподготовлен, потому что Дэвид Блейк всегда был уравновешен и спокоен, как удав. Тем не менее, он даже виду не подал, что ему неудобно парковать машину посреди Маккензи-стрит, где плотное движение не давало возможности задержаться на одном месте дольше пяти секунд. Дальше я пойду пешком. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Мишель, брось. Рано или поздно все узнают. Тебе мало слухов, Дэвид, возмутилась Мишель. Не хочу, чтобы ты снова попал под прицел. Сзади раздалась симфония недовольных гудков, пока Мишель выбиралась из салона с сумочкой, стаканчиком кофе и круассаном. Пусть ей пришлось идти еще полквартала пешком, но свой французский завтрак она обязана доесть. Утро казалось как никогда восхитительным. Солнце не нежаловало в гости и таилось за тучами, словно боялась высунуть нос. Пасмурная серость Балтимора отражалась в стеклянных зданиях даунтауна и разрасталась упрямым сорняком по закоулкам. Сегодня Мишель надела свои лучшие туфли, кремовые лодочки, которые она покупала на свадьбу приятельницы, и так больше ни разу и не надела. Ей хотелось выглядеть на миллион в глазах Дэвида. Если раньше она одевалась в офис просто, то ночь с Дэвидом перевернула всё в её жизни, в том числе и выбор нарядов. Она по-прежнему собиралась оставаться собой, но хоть чуточку больше соответствовать изысканности и стилю босса. Этим утром она чувствовала себя бодро, воздушно, воодушевлённо как никогда. Ей нравилось всё в этом утре. Неприветливые физиономии встречных, хмурые облака над головой, Завтрак на ходу и пешая прогулка к стенам компании. Иногда солнце светит только для тебя одного. Он её любит. Он признался в этом вчера. Мишель ничего не ответила, но он не настаивал. Он просто отнёс её в спальню и доказал на деле. Какое же это невероятное чувство знать, что тебя любят. Будто крылья выросли за спиной. Даже очередной день в Хёрли Блейк и Браун уже не казался таким отвратительным. Она вытерпит любые взгляды, ведь будет знать, что вечером её будет ждать приятный бонус к высокой зарплате. Сногсшибательный мужчина, который без ума от неё. И Дэвид Блейк, то о котором кричали первые полосы газет, выставляя на показ фотографии в компании моделей, был только её. Он не хотел скрывать их только-только зародившиеся отношения. Это Мишель настояла, что с этим нужно повременить. Мужчина, который готов кричать о тебе на весь мир, вряд ли надеется на что-то несерьёзное, на бурную ночь без обязательств. Дэвид хотел быть с ней, хотел отвезти её в Париж, хотел сделать её счастливой. Время перевалило за половину девятого. Мишель беспардонно опаздывала на полчаса, но даже не спешила нагнать время. Вряд ли её ждёт взбучка от начальника только если вечером. Да, у Романа с Боссом есть свои преимущества. Молитвы Мишель были услышаны. Они забыли. Ни один любопытный взгляд, ни одно шурุканье не долетело до неё, пока она лучезарно улыбалась и здоровалась с коллегами по этажу. Дэвид подмигнул ей из за стеклянной перегородки, напомнив о об их общей тайне. Плечом он прижимал трубку к уху и с кем-то увлечённо разговаривал. К обеду чувство эйфории только усилилось. Мишель быстро расправилась с делами, чтобы заняться кое-чем поинтереснее. Все отели Парижа казались одинаково прекрасны. Дэвид попросил её саму сделать бронь, и она подошла к заданию с полной ответственностью. В закладке уже отправилась пару страниц с двухместными номерами в самом сердце Франции. Особенно ей приглянулась комната с маленьким балкончиком на котором цвели розовые цветы и одиноко куковал столик на две персоны. Он как будто отчаянно ждал постояльцев, и Мишель про себя повторяла: "Потерпи немножко". Она уже предвкушала, как будет сидеть за этим столиком полуголая, в одной только рубашке Дэвида, пока он будет кормить её вафлями и целовать в голое плечо. Они сделают пару снимков на фоне парижской панорамы. Целое утро будут заниматься любовью. И только к обеду выползут из номера, чтобы полюбоваться на забытый Париж. Забредут на шерш и будут объедаться лучшей выпечкой в городе. Может, отправиться в Прованс, возьмут велосипеды в прокате и будут колесить по излученным старых дорог, прозябая в песке и друг друге. Поужинают в одном из местных ресторанчиков, которым заведуют целое поколение французов. Они-то разбираются в хорошей еде и вине. В отличие от Мишели Дэвида, Но им будет всё равно. Они будут пить, уплетать французские деликатесы за обещки и смотреть друг на друга так, будто картины предстоящей поездки лопнули как надутый мозоль. К Мишель приближалась Тереза Палмер. Брови сдвинуты к тонкому носику, каблуки жёстко впиваются в мрамор напольных плит, спина натянута, как сетка для волейбола. Закрыв все вкладки, Мишель приготовилась принять на себя удар. Но Тереза лишь обеспокоенно спросила: "Мишель, ты не видела Шэри? Сегодня не имела такого удовольствия". Сарказм пролетел мимо ушей Терезы. Она была слишком сосредоточена на чём-то своём, чтобы придавать значение колкостям сотрудников. "Чёрт", вырвалось у неё. "Я полдня не могу её найти. На месте её нет и не было с самого утра" думала она трепетным языком вместе с Мэдисон, но та тоже не видела её сегодня. Пробовали ей звонить. Уже раз двадцать. бесполезно. Включается голосовая почта. Что-то больно кольнуло в области сердца. Страшное чувство тревоги подступило к горлу колючим комком. Слишком знакомая картина. Секретарша не приходит на работу и не берёт телефон. Никто ничего не знает о том, куда она могла подеваться. А через пару недель в полиции появляется ориентировка на её имя. Не может быть, чтобы Шэри Хадсон стала следующей в списке пропавших. Она хитрая, изворотливая, такие не пропадают без вести. Но почему Тареза ищет через здесь? Все знают, что они с Мишель мягко говоря, не дружат. Мистер Блейк не занят? Вот почему. Все дороги ведут к Дэвиду Блейку. Теперь Мишель не на шутку забеспокоилась. Не хватало еще, чтобы весь офис думал, что страшный и ужасный Дэвид Блейк похитил очередную жертву. кем кем но жертвой Шэри Хатсон никогда не была? Дэвид Тереза бесцеремонно ворвалась в кабинет старшего партнера. Она выглядела такой напуганной, что Дэвид тут же сообщил в трубку, что перезвонит и поднялся на ноги. Тереза, что стряслось? Обычно хладнокровная и непоколебимая Тереза Палмер напоминала пёслявого щенка, потерявшегося на улице. Её грудь тяжело вздымалась, из-за чего колье из крупных звеньев еле слышно позвякивало на ключицах. Лоб покрылся испариной, напоминая что Тереза тоже живой живого человека, несовершенный манекен из бутика Прада. Её руки подрагивали, но она пыталась скрыть дрожь хаотичными движениями, которые наоборот выдавали её с головой. Боже, присядь. Может, воды? Нет. Я не знаю, что делать. Это снова происходит, Дэвид. Вы объясните мне наконец, что Шерри Хатсон. она пропала? Дэвид тут же стрельнул взглядом в стоявшую позади Мишель, чтобы удостовериться, что она в порядке, что она не напугана так же, как Тереза, что она не глядит на него обвинительным взором. Он бы не пережил, если бы доверие Мишель подорвал какой-то нелепый прогул шери. Уверен, что с ней всё в порядке, Тереза. Спокойный голос Дэвида кого угодно мог вывести из темноты на свет, словно факел в руках Прометея. Мало ли что могло произойти? Она могла загулять вчера и до сих пор не вылезла из постели. Не паникуй раньше времени. Мистер Хёрлер рвёт и мечет. У него сегодня важная встреча в офисе с потенциальным клиентом из Spireus Point. Учредитель и владелец Стэнли Gable решил сменить юридическую компанию там намечается какой-то серьёзный иск, и им нужны лучшие в своём деле. Эта сделка может стать крупнейшей за всю историю нашей компании, а ничего ещё не готова. Только дурак не слышал о Spereau Point, единственном на восточном побережье заводе с полным циклом металлургического производства. Их капитал способен обеспечить какую-нибудь маленькую страну в Азии. Неудивительно, что Хёрли так волнует эта сделка, если она провалится, Оно строит весёлую жизнь не только Шэри, но и всей ферме. Ладно, без паники, Тереза. Рядом с Дэвидом все брали себя в руки. Будем решать проблемы по мере их поступления. Мы не знаем, что с Шэри, так? И вряд ли узнаем в ближайшее время. Остаётся проблема номер два. Стэнли Гейбл и встреча со Сперуспоинт. Во сколько она состоится? Трясущаяся рука Тереза золотыми часами взметнулась вверх. Через 50 минут. Отлично, значит, еще есть время. Что должна была подготовить Шэри? Вместо бойкой и цепкой Терезы Палмер, которая расправлялась с проблемами как белка с орешками, внезапно на стуле появилась первоклассница, у которой выпытывали ответ по домашней работе. Она даже оттопырила пальцы и стала загибать один за одним, чтобы перечислить все, что было на уме. Шэри отвечала за конференц-зал. Палец номер раз. Ручки, блокноты, вода, аппаратура. Так, это проще простого, что ещё? Еда. Палец номер два. Она должна была заказать обеды с Мариарчи. Я не знаю, что именно, где-то должен быть список. Мистер Гейбл ест только в этом ресторане и нигде больше. По-моему, это тоже не проблема. Проблема, потому что заказ в Мариарчи нужно делать чуть ли не за несколько дней. Это шикарный ресторан, где всё забито на неделю вперёд. Они не станут готовить роскошный обед на шестерых персон всего за 40 минут. Слишком мало времени. Что же было под пальцем номер три? Подарки для гостей. Я знаю, что Шэри заказывала трое часов Rolex. Брови Мишель взметнулись вверх. Ничего себе подарки. А ведь этот Стэнли Гейбл со своей свитой пока даже не клиенты. Да. Хёрли слишком сильно жаждал подписать контракт со Спера Успойнт. «По ксу на каждого гостя. Но я даже не представляю, где они могут быть. Ни в кабинете мистера Хёрли, ни на её рабочем столе, ни в шкафах их нет. Я решила, что быть может, Шэрин не успела привести их в офис. Значит, надо послать кого-то к ней домой. Заодно узнаем, там ли она. Я уже отправила Дэна барберу. Он младший юрист на 21-ом. Мишель вздрогнула, услышав имя друга. Как бы она ни дулась на него из-за дела Болтона, сейчас она была рада, что Тереза поручила это именно Дэну. Он не дурак, умеет выключать шутника и браться за ум, когда надо. Он выяснит, что с и выполнит пункт номер три. Осталось позаботиться об остальном. Значит, у нас есть уже Дэвид сверился с часами, 45 минут. Если мы объединимся, то всё сделаем вовремя. А когда Шэри заявится в офис после похмелья, то ты устроишь ей такой разнос, что она пожалеет, что сегодня не пришла. Он улыбнулся Терезе. «Идет». Так глубоко вздохнула и кивнула. тогда за дело. Мишель, ты организуй все в конференц-зале. Тереза тебе поможет и покажет, где что взять, а я займусь обедом." "Но как ты договоришься с Мариарчи за 45 минут?" Ужаснулась Мишель. Помнишь, что я тебе всегда говорю? Предоставь это мне, я совсем разберусь. Если Тереза и заподозрила что-то особенное, мелькнувшее в их диалоге или взглядах, то решила никак не выдавать себя. Она встряхнулась, как цыпленок, вымокший в луже, и снова стала той дерзкой Терезой Палмер, которую все знали. «Идем, Мишель, надо поторапливаться. В конференц-зале на 22-м этаже Мишель оказалась впервые. Она работала в Хёрли Блейк и Браун уже около месяца, но в некоторых помещениях не бывала ни разу. Конференц-зал ничем не отличался от остальных стеклянных аквариумов офиса. Здесь ощущаешь себя как на ладони. Любой проходящий мимо может увидеть, как ты поправляешь юбку или выворачиваешь на себя кофе за столом. Сквозь панорамные окна неприветливо приветствовал Балтимор. Его деловой центр Стеклянные высотки-близнецы наводили скуку, и взгляд непроизвольно устремлялся вдаль, к кустистому лесу на окраине. Раскладывая канцелярские принадлежности на столе, Мишель про себя посмеивалась над тем, как такая ерунда может так сильно волновать кого-то. Тереза так переживала, что сделка сорвётся, и из-за чего? Из-за неподготовленных блокнотов, дешёвой еды на вынос и простых сувениров? Мишель было этого не понять. Но она попала в совершенно иной мир, где престиж и репутация на первом месте. Джонатан Хёрли в лице компании явно выглядел бы непрезентабельно, если бы гости из Перус-Поинт оказались без лишней ручки, порции зажаристого омара и роликса на запястье. В голове не укладывается. Но если она сейчас поможет со сделкой, даже так незначительно, то быть может, ей присудят ещё одну премию. Мишель было не особо важно, состоится сделка или нет. В тех высотах, где летают Спераус Поинт и Хёрли Блейк и Браун, ей не купить билет. Да и не особо хотелось. Главное поскорее закончить и вернуться к поискам билетов, которые Мишель могла себе позволить, их совместных с Дэвидом билетов во Францию. До приезда высокопоставленных клиентов оставалось 10 минут. Хёрли и Браун заняли свои места в конференц-зале. Мистер Браун, как обычно, был будто безучастен ко всему происходящему. Он расстегнул пиджак и сел в самой дали, просматривая что-то в телефоне. Джонатан Хёрли же наоборот, метался по кабинету как хомяк по клетке. Он даже не поблагодарил Мишель и Терезу за то, что они занялись подготовкой, лишь причитал и бесновался, обещал уволить Шэрик к чертям собачьим, как только она посмеет заявиться сюда. Но ну, наконец-то. Где тебя носило? заорал он, когда в зале появился Дэвид с двумя тяжёлыми пакетами. Такое ощущение, что они собирались принимать целую делегацию голодающих туземцев, а не богатейшего бизнесмена Балтимора. Ну, у богатых свои причуды. Вернее, адский аппетит. На стол приземлились пакеты с эмблемой Мариарчи. «Но как ты сумел?" удивлённо залепетала Тереза, принимаясь разглядывать порции тёплой еды на столе шесть стейков с кровью, салаты с креветками, мини-канапесы крой, клуб-сэндвичи, какие-то закуски, которые Мишель никак не могла распознать. Заплатил поварам и официантам, чтобы они попридержали заказ для одного из столиков и отдали его нам. Чаевых от клиентов они, конечно, вряд ли получат, но, думаю, они не сильно расстроятся, учитывая, сколько я им приплатил. Хёрли хлопнул в ладоши и потер их. Он спасён будто этот Стэнли Гейбл не стал бы даже разговаривать с ним, если бы не увидел стейка из любимого морярча. Смех да и только. Но настроение мистера Хёрли в одночасье взлетело вверх, отчего всем присутствующим можно было выдохнуть спокойно. «Молодцы, ребята. Я не забуду, как вы мне помогли. Но где же подарки для гостей? Они вот-вот будут здесь. Все инстинктивно глянули на часы на стене. Оставалось четыре минуты до того, как голова Spyros Point окажется здесь. Не волнуйся так, Джонатан, похлопал партнёра по плечу Дэвид. Тебе нельзя паниковать. У тебя сердце. С этим тоже не будет никаких проблем. Всё равно ты собирался вручать презенты в конце переговоров. Верно, Дэвид? Хёрли наконец успокоился и промокнул лоб платочком. Спасибо тебе, Может, и ты присоединишься? Шерри должна была присутствовать, но Мишель только сейчас осознала, что Дэвид не был приглашён на эту встречу. У великих мира сего он был больше не в чтее и не в почёте. Гладиатор, что сложил меч назад в ножны и расстроил толпу отменой зрелища, но умение быстро решать проблемы вернуло расположение партнёров. Браун, хоть и вёл себя максимально отстранённо, Мишель даже не помнила звучание его голоса и вообще сомневалась, что когда-либо слышала его. Наблюдал за сценой из своего укромного угла. Он вел себя как самая важная фигура компании и создавалось впечатление, что именно он был тем самым кукловодом, что дергает за верёвочки, приводя каждую куклу в этом здании в послушную марионетку. Херли же был лишь жалкой пешкой в его стратегических руках и копошился вокруг всего, что происходило в компании. Суетливый и тревожный, он даже сейчас закатил истерику вместо того, чтобы попробовать уладить непредвиденные обстоятельства. А как только кто-то справился с ними за него, бросил спасательную подачку, словно кость из голодавшейся дворняги. Этой дворнягой был Дэвид, а костью предложение всё же вернуться на те высоты, откуда он упал. С радостью приму твоё предложение, Джонатан. Вежливо согласился Дэвид, хотя искрящиеся глаза так и кричали об оскорблённом самолюбии. Его попытались сместить с одного из трёх тронов, но он найдёт любой способ вернуть его себе по праву. Вот только я, как старший партнёр, не нуждаюсь в твоих предложениях, и имею полное Спокойная, но меткая речь Дэвида оборвалась на полуслове. Стеклянная дверь распахнулась, обезвредив текающую бомбу. Девушка с ресепшена провела трёх мужчин в конференц-зал. Господа Мистер Гейбл, Мистер Литвотер и Мистер Роллинс прибыли. Девушка поспешно удалилась, оставляя других разбираться со столь серьёзными визитёрами. Ещё минуту назад набежавшие на лоб Хёрлис складки тут же разгладились. Сжатые пальцы растопырились в стороны вместе с руками, чтобы совсем напускным радушием поприветствовать гостей. Добро пожаловать в Хёрли Блейк и Браун, господа. Очень рады вас видеть. Мистер Гейбл Хёрли первым пожал руку невысокому мужчине, который сразу же выделялся среди остальных каким-то кричащим авторитетом. Мистер Литуотер, стремительно лысеющий, тощий сопровождающий в безвкусном костюме, получил свою дозу радушия. Мистер Роллинс последним честью удостоился еще более неприметный мужчина средних лет державшийся позади остальных. Не успел обмен любезностями начаться, как дверь снова возвестила о приходе гостей. И без того натянутые улыбки обернулись узнать, кого еще притащило на столь важную встречу, которую нельзя прервать. Мистер Блейк, сурового вида мужчина, явно не заботился о дресс-коде, потому что предстал перед главами двух крупнейших корпораций в простых темных джинсах и блейзере. Его карманы явно были набиты не деньгами, как у остальных присутствующих. И он поспешил это продемонстрировать, запустив руку внутрь и извлекая оттуда звенящую сталь. "Это я?" настороженно, но как всегда спокойно отозвался Дэвид, выходя из круга собравшихся. За незнакомцем в конференц-зал завалились еще трое. Они-то соблюдали деловой стиль одежды как надо. Полицейские мундиры на их плечах отлично демонстрировали, как серьёзно они относятся к этой части своей работы. Все замерли. Даже бесстрастный Роберт Браун проявил участие и поднялся со стула. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Дэвид не успел произнести ни слова, когда незнакомец рывком развернул его и заковал в наручники. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Даже если бы Дэвид не знал своих прав, он бы всё равно не сумел раскрыть рот. Сегодня, наверное, впервые в жизни он растерялся и выглядел потерянным. Мишель, всё это время старавшаяся не выделяться, стояла в облюбленном месте позади всех, но теперь протиснулась вперёд, чтобы дотронуться до Дэвида, протянуть к нему руку, сказать, что всё это какое-то глупое недоразумение. Но зал взорвался голосами. Тарезов вскрикнула и прижала ладонь к рту. Высокопоставленные гости пытались узнать, что здесь происходит. Хёрли ни на секунду не задумывался о судьбе партнёра, а лишь хлопотал вокруг представителей Sphere Point, чтобы успокоить их. Он всё ещё надеялся провести крупнейшую сделку в компании. Мистер Браун широкими шагами приближался к месту действия, будто обидевшись, что его оставили в стороне. Он единственный пытался узнать, в чём конкретно обвиняют Дэвида, и не забыть сказать, что он не оставит этот беспредел просто так. Глаза Дэвида выражали лишь сожаление, когда его уводили из конференц-зала. Он глядел лишь на Мишель, в надежде передать ей свои извинения за то, что она видела, как его арестовывают, что она связалась с ним и тут же была втянута в полицейское разбирательство, что их романтическое путешествие в Париж закончилось даже не начавшись. Мишель больше не слышала голосов, что лились со всех сторон не в попад. Будто она находилась не в зале для переговоров юридической компании, а в музыкальном классе, где неумелые дети пытаются одновременно играть на разных инструментах. Отчаяние всех звучал инструмент Дэвида, потому что порой молчание громче криков. Она наблюдала за тем, как мужчину, которого она успела полюбить за эти недели, уводят в наручниках как весь офис отрывается от своих важных дел и провожает взглядами Дэвида Блейка и четырёх полицейских. Свергнутый король, поражённый хитростью мятежников. Мишель хотела бежать следом, запрыгнуть вместе с ними в лифт и держать Дэвида за руку, но ей преградили дорогу. Дэн появился так внезапно, что Мишель задержала дыхание от неожиданности. Дэн? Боже, Дэн! Что происходит? В каком убийстве обвиняют Дэвида? Это Шэри. Ее нашли мёртвой. Сегодня ночью Дэвид Блейк убил ее».